дополнительные источники. Тем, кто интересуется трейдингом и построением систем трейдинга, я рекомендую следующие источники в интернете: www.wayoftheturtle.com мой личный блог и сайт для дискуссий. 3wtradingblog.com/forum форум трейдеров на сайте моей компании по разработке программного обеспечения. Я модерирую форум и управляю им. www.modustrading.com.turtle – сайт по обучению трейдеров моего друга Дэвида Бромли, предлагающего курсы для желающих узнать о трейдинге и создании систем. Я помог Дэвиду в создании первоначальной программы курса и часто слышу хорошие отзывы о курсе от тех, кто его изучил.